глава восьмая просыпайся уже ну михаил и как казалось крайне настойчивой и мне пришлось приоткрыть один глаз уже минут пять всеми силами я старался показать что будить меня нет никакого смысла но девушка которая вероломно проникла в мою комнату просто так оставлять меня в покое и не подумала И как только она не пыталась привести меня в чувство, толкала, щипала, даже пыталась пощекотать, разве что ведро ледяной воды на голову не вылило. Но и к этому я, если что, был готов. Отключил большую часть рецепторов, ослабил слух, надеясь продолжить свою глубокую сонную медитацию. Но Виктория оказалась достаточно изобретательной, так что вскоре я почувствовал, как под мою кожу впивается энергия смерти. Некротическая щекотка? Открыл я уже оба глаза и ошарашенно посмотрел на графиню. «Это кто тебя этому научил?» В ответ девушка лишь пожала плечами и мило улыбнулась, протянув мне мой телефон. «Тебя просят к телефону. Дело очень важное и срочное». Виктория всё пыталась сунуть мне его в руки, но я сразу спрятал их под одеяло. «Передай, пусть идут в задницу, и не вылезает оттуда, пока не проснусь». Пробурчал и перевернулся на другой бок. Из-за такой ерунды меня будить. Я, между прочим, и не сплю вовсе, а налаживаю магистральные магические каналы. А ещё хотел заняться доводкой каналов меньшего порядка. Ты ещё не ушла? Ты не понимаешь, звонок действительно очень важный. Вика всё не унималась. Значит, кто-то важный пойдёт в жопу. В чём проблема? Это начало меня раздражать. Будто в первый раз такое. Именно что в первый раз, стиснула зубы графиня. Проснись и ответь на звонок. «А с чего ты решила, что этот звонок настолько важен, что стоит меня будить?» Я уже окончательно проснулся и присел в кровати. Все процессы остановлены, и продолжать уже смысла нет. Придётся заново начинать следующей ночью. «Как минимум потому, что дозвонились на выключенный телефон». «Тут уже мне стало интересно, и я посмотрел на экран. Там большими буквами чётко и ясно написано «Первая имперская канцелярия». «Ладно, всё равно уже встал», — пробурчал и приложил телефон к уху. «Не надо нас никуда посылать», — рассмеялся голос в трубке. «Честное слово, дело первостепенной важности. Мы понимаем, что вы человек занятой, и ни в коем случае не стали бы лишний раз вас беспокоить по пустякам». «Ага. Позвольте представиться. Заместитель начальника главного отделения имперского учёта Сольников Евгений Викторович». «Михаил был Зевнув в конце, проговорил я. «Приятно познакомиться. У вас всё?» «К сожалению, нет», — вздохнул мужчина. «Вынужден сообщить, что вам необходимо в ближайшее время явиться в столицу. Дело безотлагательное. И уж простите, времени на сборы у вас нет. Выдвигаться нужно немедленно». «Это вы меня решили насильно на симпозиум лекарей затащить?» Я рассмеялся. «В любом случае...» Пока нет никаких документов, все эти приказы — лишь пустой звук. Понятное дело, если бы мне на родовую почту пришло официальное требование от канцелярии с указанием места и причин такого срочного вызова, я бы... Дилинг! Выключенный телефон звонко запеликал и, посмотрев на экран, увидел то самое официальное письмо, о котором только что подумал. Да уж, дела. И нет, про симпозиум там ни слова. Так что отправить вместо себя романа не получится. Как вы могли заметить, это дело государственной важности. И мы хотим видеть именно вас, — заключил мой собеседник. Ну да, там так и написано, именно государственной важности. Как оказалось, призвать меня решили по профессии. Какой-то там столичный и очень могущественный герцог Боловин, крайне важный для империи человек, нуждается в помощи лекаря. То ли отравили его, то ли поразили магией, это не столь важно. Пока выяснили и разобрались, он оказался в коме. Мне даже приоткрыли немного секретной информации, сообщив, что у этого герцога есть целый исследовательский центр, работающий над изучением артефактов. А судя по словам заместителя начальника какого-то там имперского отдела, центр этот чуть ли не единственный в стране, как минимум самый большой и дорогой. «Это всё очень интересно. Не спасибо вам за информацию, но я что, единственный лекарь в стране? Уверен, в столице есть лекарь куда старше и выше меня рангом. И это так. Пусть мой заявленный ранг довольно высок для дара целительства, но в империи есть немало специалистов с лучшими показателями. Как минимум тот старик, личный целитель императора, раз уж дело столь важное, могли бы позвать сразу его. Живёт он как раз недалеко. Разумеется, не единственный. К нему уже едет 32 лучших лекаря со всей страны. И это я ещё не всех обзвонил. Просто вы были в списке тех, кто имеет определённую силу в лекарском деле, потому как и остальные обязаны хотя бы попытаться спасти жизнь герцога». «Вот же сволочи! Уже списки какие-то добавили! На чём же я мог проколоться? Память сразу подкинулась с десяток моментов, когда я мог легко привлечь излишнее внимание. «Далеко ходить за примерами не надо. Сам лично предложил императору омолодить его на 20 лет». «Можно поехать и добить герцога, чтобы вычеркнули из списочка. Но делать этого, конечно, не буду. Если он этого не заслужил, разумеется. Я очень переживаю за герцога и желаю ему здоровья. Но и вы должны понимать, что ситуация у меня непростая. С моим родом, знаете ли, некоторые любят вести войну. В документе никаких данных об остановке войн не было, а значит, насильное примирение император не даст». «Минимум четыре дня в вашем графстве всё будет спокойно, будьте уверены», — попытался успокоить меня собеседник. «Наша разведка докладывает, что у ваших врагов на данный момент другие планы. А у кого в планах было напасть на вас, мы немного намекнули, что так делать не нужно», — говорил он явно с улыбкой. «Кстати, всё хотел спросить. А если вы так хорошо умеете намекать, то почему не намекнёте им, чтобы они меня насовсем в покое оставили?» Подумал, почему бы не попытаться? вы но мы не всесильны, а вы не настолько важны для Империи», — вздохнул тот. Немного обидно прозвучало, зато правдиво. «И если я не так уж важен для Империи, так зачем вы меня разбудили?» — усмехнулся я. «Ситуация непростая, и что с герцогом? Никто точно не может сказать. Каждая крупица знаний сейчас будет крайне важна. Смерть его в данный момент недопустима. Всё, как обычно, в этом вся суть аристократов. Можно было бы спокойно отпустить бедного старика-герцога в мир иной. Ничего страшного в этом нет. Я даже в шутку спросил, как можно было допустить, что столько всего завязано на одном человеке, на что получил исчерпывающий ответ. У Баловина есть два сына. И если сейчас они дружны между собой, то после смерти отца могут начаться распри внутри рода. Борьба за наследство и власть сразу поставят крест на важнейших исследованиях в области артефакторики, и вложенные в это дело средства попросту сгорят в сражениях за право стать главой рода. «И вы не думаете что всё это бесплатно», заявил в конце разговора Евгений Викторович. «Тому, кто внесёт наибольший вклад в улучшение состояния герцога, положена награда в 2 миллиона рублей». Но самое главное, разумеется, не деньги. Кроме них, мы можем предложить кое-что интересное. Вас интересуют, скажем, артефакты?» «Ну, такое», — лениво протянул я и начал подниматься с кровати. «Лучше, конечно, деньгами». «Впервые слышу, чтобы граф отказывался от артефакта», — опишал тот. «Так, надо будет кое-что проверить». «Что? Не надо проверок?» «Да шучу я», — Делан рассмеялся. Мне сейчас с этих проверки ни к чему. И так уже в какой-то список попал. Теперь не знаю, как оттуда выпасть. Пришлось отправляться сразу, как закончил с завтраком. Виктория была явно напряжена, но я сразу её успокоил, сказав, что никаких нападений в моё отсутствие быть не должно, по крайней мере, крупных, тогда как мелкие не страшны. Для этого есть голубинная эскадрилья, которая заметит любые группы противника ещё на подходах к нашим границам, и операторы сразу передадут координаты Черномору. А у того разговор короткий, и разберётся с ними быстро. Самолёт стремительно поднялся в небо. Я налил себе бокал вина и просто смотрел в иллюминатор, наслаждаясь весенними красотами природы, проносящимися в тысячах километрах под брюхом железного монстра. Даже допить бутылку не успел, как транспорт пошёл на снижение и плюхнулся на пузо ровно по центру специальной площадки. Стоило мне выйти, как передо мной открыли дверь комфортного автомобиля. На заднем сидении меня уже ждал мужчина в строгом костюме. Он и ввёл в курс дела, подробнее рассказав о состоянии герцога, предпосылках к болезни и о предположениях, с чем связано его состояние. Впрочем, для меня это всё было совершенно неинтересной и лишней информацией. Ведь, чтобы всё узнать, достаточно будет просто зайти в комнату, где лежит пациент и желательно к нему прикоснуться. По пути просто смотрел в окно и любовался проплывающими мимо высотками, широкими улицами, старой архитектурой города. Даже не задумался о том, почему мы едем. В прошлый раз большую часть пути мне приходилось стоять. Или это акция для тех, кто впервые посещает столицу, мол, «Здравствуй, гость дорогой, постой в заторах, посмотри на город, а когда насмотрелся, можешь ехать». Вскоре прибыли на место. Мой пациент проживал в просторном особняке, что расположился на самом краю столицы. Вокруг — нагороженная территория, что могла бы вместить в себя, пожалуй, целый квартал многоквартирных домов. Высокий забор, множество камер, наверху — провода под напряжением, датчики. Жаль, Корлыка с собой не взял. Было бы интересно рассмотреть местную систему безопасности подробнее. Здесь на ней явно не экономили, и оборудование ставили лучшее. Помимо особняка здесь также расположилось немало построек. Всевозможные казармы, ангары и гаражи для техники, укрытые среди деревьев входы и подземные укреплённые бункеры. Зато, если не приглядываться, кажется, что на территории особняка есть лишь ухоженный лесок, сад, освещенные аллеи с фонтанами, беседки. Мой транспорт вместе с сопровождающим его кортежем влетел распахнутые ворота, не останавливаясь, после чего мы понеслись по узким дорожкам уже в имении герцога. Перед самым особняком кортеж остановился, тогда как меня сразу повезли к пациенту. По моей просьбе, очевидно. Встречающий меня слуга герцога предлагал сначала разместиться в гостевой комнате и немного передохнуть, но мне очень уж интересно было посмотреть и понять причины состояния больного. Лежал он в собственном лазарете, расположенном под землёй недалеко от особняка. Надо сказать, защита здесь на высшем уровне. И даже странно, что сюда пускают всех подряд, хотя... Ситуация не очень располагает к секретности. Главное — спасти жизнь. А там лазарет можно будет и перенести. За идею создать собственный лазарет можно лишь похвалить старика. Здесь служат лишь доверенные люди. Всюду камеры наблюдения и охрана. Так что даже пока старик лежит в беспомощном состоянии, ему ничего не угрожает. Меня проводили в защищённую комнату, закрыли за мной дверь, и я смог, наконец, оценить состояние герцога, проведя быструю диагностику. Полноценно исследовать его организм сейчас даже нет смысла. И так всё лежит на поверхности, не понимаю почему они этого не заметили. А вот его лекарь справился со своей работой отлично. Разложил вокруг поддерживающие артефакты, активировал их тоже довольно грамотно. Только зачем тут лежит э, мочегонный скипетр? Ладно, не буду задавать лишних вопросов. Раз лежит, значит, они думают, будто он помогает. На траве или герцога действительно интересно. Теперь понятно, почему лекари не могут привести его в чувство. Сейчас старика поражает сразу и яд, и проклятие. А стоит убрать его из этой комнаты, как он сразу умрёт. Но тут он сможет прожить, думаю, два дня протянет. Но вскоре даже в этом появились сомнения. Два дня — позитивный прогноз так как помимо меня здесь есть ещё лекари. Они приезжают кто поодиночке, кто целыми группами. Так, после моего осмотра, в палату вошли четверо стариков. Они тут же начали с умным видом куда кудахтать, активировать свою силу и артефакты. Сразу началось бурное обсуждение, но звучало оно для меня как бессвязный бред. Один предположил начать вытишку ядов прямо сейчас, и я даже не успел его остановить. «Но этот тут же убьёт герцога, ведь яд в его теле связан с проклятием. Так просто в данном случае не справится». Благо, помимо гвардейцев, в палате также присутствовал первый помощник герцога. Он запретил лекарям производить какие-либо манипуляции, пока не будет проведён консилиум. Это слово мне сразу не понравилось. После посещения больного меня отвели в особняк, где в гостиной собралось человек 40 В основном старики, но также встречались и молодые лекари. Так, например, в глаза бросился мужчина лет 30-40. Что примечательно, в отличие от остальных, он сидел одиноко и, можно даже сказать, отстранённо. Никто к нему не подходил, а некоторые и вовсе косились с явным презрением. Впрочем, как и на меня. Я тут вообще самый молодой. а при том, что мне значительно больше 300 лет. Решил, что отдохнуть можно будет и потом. Так что остался в гостиной. Взял бокал, бутылку неплохого вина, Нашёл свободное кресло у камина и, наслаждаясь вечером, изредка поглядывал на местных светил лекарского мастерства. Также не забывал и подслушивать, разумеется. Сконцентрировать слух на той или иной группе старикашек не состояло труда. Главное — научиться отфильтровывать посторонние звуки. Но ничего интересного услышать не удалось. Очевидно, все приехали сюда за победой и потому усиленно размышляют над тем, как бы сплавить остальных. Некоторые группы уже договариваются, как будут делить между собой выигрыш в 2 миллиона. Другие размышляют, какой артефакт им подарят за спасение жизни герцога. Хоть бы кто-то подумал над тем, как его спасти, но нет, их это волновало меньше всего. Мало того, некоторые группы лекари уже смирились и поняли, что спасения от этого яда нет. Можно лишь продлить страдания старика, не более. Привести его в чувство мощным лекарским артефактом чтобы он успел написать завещание и поговорить со своими детьми. Но ведь и за это тоже положена награда. Главное — внести наибольший вклад. А на каков будет результат, не столь важно. Я опустошил одну бутылку вина, а затем взялся за следующую, за что тут же услышал, как меня начали обсуждать. Мол, молодой, глупый, и мне лучше убраться отсюда, пока взрослые дяди занимаются серьёзными делами. Тем временем в гостиной становилось всё многолюднее. Приезжали новые группы лекарей, которые сразу сбивались с тайки или вклинивались в уже созданные, и всё громче обсуждали свои планы. Не успело мне это надоесть, как в центр зала вышел личный лекарь герцога Боловина. «Уважаемые господа», — громко проговорил он, и все разговоры стихли, — «состояние господина Боловина стабилизировано. У нас есть прекрасная возможность провести диагностику. После чего мы проведём общий констилиум». И будем утверждать план лечения?» Все сразу отправились в лазарет. Многие зашли в палату, и я вместе с ними. Сразу стало понятно, как стабилизировали состояние герцога. Использовали мощный артефакт, что насильно активизировал мозговую активность, и старик пришёл в чувство Правда, всё равно он оставался в полубредовом состоянии и слабо понимал, что тут происходит. Теперь срок его жизни сократился часов на десять. Но это не страшно. Ведь я немного прошёлся по его организму, пока проводил диагностику. Не хочу, чтобы он умер раньше времени, но пока не знаю, что с ним делать. Конечно, идеально было бы исцелить. Я уже знаю, что нужно делать и как без купели Лазаря справиться с проклятым ядом. Не скажу, что будет совсем легко, но даже с моими запасами сделать это вполне по силам». Но что будет, если я вот так просто возьму и поставлю его на ноги за каких-то пару минут? Да, тогда я попаду явно не в один списочек, как выразился мой телефонный собеседник сегодня утром. Ладно, время подумать ещё есть, а пока можно с удовольствием послушать своих коллег. Ну, как теперь они начали строить свои гипотезы и размышлять над тем, как лучше выстроить план лечения важного пациента». «Считаю, что лучший вариант для герцога — это сконцентрировать весь яд в нижних конечностях. Их можно ампутировать, и тогда у него появится шанс на возвращение к нормальной жизни», — после короткого совещания предложил один из именитых лекарей. Его группа состояла из профессоров знаменитой Новосибирской лекарской академии, и потому в словах, безусловно, гениального целителя мало кто стал сомневаться. Послышался Гоуман, и начались оживленные обсуждения такой идеи. Явно против, никто высказываться не стал. А нет, ошибся. Кто-то, кроме меня, всё же не согласился. «А как вы отключите нижние конечности от системы организма?» со своего кресла поднялся тот самый молодой лекарь. «Нет, с кровеносной системой всё ясно. Но магические каналы даже при ампутации могут передать часть погубной энергии в общую систему». Он скорее рассуждал вслух, чем пытался вставить своё слово. Но всё равно его зречение встретили агрессивно. «Ты кто такой вообще и как сюда попал?» — рявкнула Светила, который действительно выдал ошибочное предположение. И только сейчас задумался, что парень-то прав. Перекрыть магические каналы они не смогут, и даже ампутация ног совсем слабо поможет герцогу. Не думаю, что он будет благодарен за такую помощь. Нет, я могу перекрыть каналы. Вообще-то это не проблема. Вот только за время, проведенное в этом мире, пришлось немного изучить возможности местных лекарей. Как минимум. После случая с императором я взялся за своё обучение, хотя это и обучение мне назовёшь, скорее, ускоренная деградация. «Я Виконт Лефарин. и, кстати, выпускник вашей академии», начал тот, но его сразу заткнули громкими криками. «Не может быть! Такие тупицы в моей академии года не протянут!» Не понимаю, чего он злится. Правильно тот сказал, ампутация ни к чему, да и не поможет это, если не умеешь закрывать магические каналы. «Да уж, тут не консилиум, а самый настоящий змеиный клубок». Бедолагу сразу начали теснить, и старички зажали его в углу, начав осыпать угрозами и оскорблениями, мол, твой род будет уничтожен, если вякнешь ещё хоть слово, и вообще лучше тебе собрать вещи и уехать, что твоих знаний здесь недостаточно, и лучше отказаться от попытки вылечить герцога. Неприятная ситуация. Но Виконту действительно пришлось уехать, очень уж сильные рода стояли за этими лекарями. даже здесь Пусть они и сплошь бездаре, лекарь остаются у власти и при деньгах. А вдруг это последствия застарелых болезней господина баловина Очередной гений вышел на сцену и приготовил совещать. «Что, если яд поразил его ослабленный болезнями организм и не выводится только потому, что он растратил его запасы энергии?» «Запасы энергии у герцога и правда на нуле. Это сложно не заметить» но они ушли лишь потому, что так действует яд. Его магическая составляющая, смешанная с вполне физической дрянью, забила несколько каналов и выжигает энергию, тем самым нанося ещё больший вред, не позволяя организму бороться с заразой, очевидно же. «Давайте просто соберёмся вместе и вольём столько энергии, сколько у нас всех есть». Сам не понял, почему и как, но я звучно хнутнул себя ладонью по лбу, после чего закрыл лицо руками и судорожно засмеялся. «Молодой человек, а что именно показалось вам смешным?» Сам не понял, как очутился в центре внимания злобных старикашек. «Нет, ничего, шутку одну вспомнил. Но вы продолжайте. Я вам больше не помешаю», — вытер слёзы и с невозмутимым видом посмотрел на оратора. На меня продолжали коситься и перешёптываться, называя негодяем, недоучкой и молокососом. Но я не обращал внимания, просто интересно было, на что способны сильнейшие умы империи. Разумеется, не все здесь идиоты. Попадались и вполне разумные предложения, что действительно могли бы помочь в исцелении герцога. Пусть они и не идеальные но догадки вполне верны. И все было бы ничего, но тут уже сформировался некоторый костяк главных претендентов на весомую премию, а отдавать уже, можно сказать, свои деньги они явно не собираются. Решили получить 2 миллиона от империи любой ценой. И потому все тянут одеяло на себя, при этом совершенно не работая на благо отравленного. Ведь он так и лежит, доживая свои последние дни. И то лишь за счёт мощных артефактов. Даже удивлён, кстати, что многие из них, пусть и не все, применяются по назначению. Редко когда встретишь подобное в этом мире. Моё предположение в том, чтобы напитать жизненные силы физраствор и установить капельницу. Внутривинное обливание энергии в любом случае улучшит состояние герцога. А как только он будет стабилизирован, можно будет говорить о дальнейшем лечении и реабилитации. Старик лет восьмидесяти на вид говорил тихо, но все его внимательно слушали. Главное — говорить с умным видом, и тогда внимание публики будет завоевано, как и доверие. Но тут меня прорвало, и я громко рассмеялся. Под словом «реабилитация» вы, наверное, полагать, имели в виду кладбище? Только и смог выдавить сквозь смех. И меня можно понять. Представьте, что вы умеете, скажем, чистить улицы от снега. Я, например, умею это делать. И тут к вам подходит толпа знающих людей и начинают наперебой рассказывать, что копать снег надо на самом деле вилами, как запасной вариант пинать его ногами. Это точно будет эффективнее, чем работать лопатой. А вообще, в идеале, голой жопой топить. Тут на меня обратили нездоровое внимание абсолютно все. Ну а я что? Не мог сдержаться, и всё тут. Начали шикать, затыкать, требуют, чтобы я вернулся домой и не работал тут шутом. Это я шут. Вон на сцене уже целую толпу идиотов видел. Вообще поначалу думал, что они действительно шутят. «Если ты не встанешь и не уйдёшь прямо сейчас, то тебе придётся иметь дело с родом Лермонковых», — прошипел какой-то дед. А я особо не обратил на него внимание Ведь не только он шипел что-то подобное. «Вы клоуны и недоучки», — ответил я сразу всем. «Думаете, меня получится запугать, как того бедолагу?» — кивнул в сторону выхода. Недавно туда выгнали одного из немногих, кто предложил разумное решение задачи. «Думаете, я испугаюсь войны?» — усмехнулся, глядя на них. «Тогда советую получше узнать, как род Булатовых решает свои вопросы». На моём лице появился хищный оскал, а в глазах мелькнул зелёный огонёк. И у старикашек поубаился пыл. Вечер пролетел незаметно. Я с интересом побывал на выступлении комиков, посмеялся над их шутками и в целом остался доволен. Очень насыщенная и интересная юмористическая программа. Герцог знает толку в развлечениях. И даже будучи в коме, смог устроить весёлое и интересное представление. Только непонятно, почему никто, кроме меня, не смеялся. И почему его назвали «лекарским консилиумом» а не вечером шуток. Впрочем, неважно. Мы так и не пришли к единому мнению, и нас отвели обратно в гостиную, где уже было накрыто на стол. Рядом со мной никто почему-то не сел, тогда как все старикашки снова разбились в наибольшие стайки и принялись бурно обсуждать план дерёжки денег. А я... А я просто сидел, улыбался и пил отравленное вино, заедая его вкуснейшими салатами и горячими блюдами. Если ещё час назад у меня была уверенность в том, что я попал в детский сад, то теперь моё мнение немного изменилось. Кто-то пытается меня отравить, а значит, они решили играть по-крупному. И даже догадываюсь, кто. Тот самый старикашка, главный профессор Новосибирской академии, смотрит на меня как-то странно, ждёт, когда мне станет плохо. «Отличное вино», — хочу сказать. Поднял я бокал, глядя прямо на него. «Не хотите попробовать?» «А да у меня такое же» продемонстрировал он бутылку. «Да, очень признателен за предложение, граф Балатов». Он улыбнулся настолько мерзко, насколько мог. В курсе не только этот старик, но и ещё двое его коллег. Видно, как они переглядываются и перешёптываются, уже празднуя свою победу. Ещё бы. Я выпил примерно пять смертельных доз мощного яда. И даже не поморщился. Вывел его сразу, а то очень неприятно, он влияет на организм. И стоит, кстати, недёшево. Надо ли говорить, что мои неудавшиеся убийцы заплатили за свою попытку? Можно было наказать их сильнее, но это было бы не так весело. Один из них тот же вечер случайно упал с лестницы. Никто не понял, почему его берцовая кость выгнулась дугой, будто она была резиновая. А пока он летел вниз, ребра, бедренная кость и плечо сломались, пожалуй, в 20 местах. Никто не понял, кроме меня. Надо следить за балансом кальция в собственном организме и таких проблем не будет. А вот наказание самого старшего из них получилось очень интересным. Тут главный творческий подход. Потому сконцентрировал внимание на его и без того поражённых тазобедренных составах. Немного магии, и теперь при соблюдении нескольких условий у него будет начинаться временный паралич нижних конечностей и мышц спины. Условия я подбирал не случайно. Определённый угол сгиба тазобедренного и коленного суставов также завязал этот эффект на ещё несколько мышц и рецепторов. И эффект получился что надо. Тем же вечером его парализовало прямо на белом троне. Он не смог стать санитаза, и ему пришлось звать на помощь своих коллег. Было забавно наблюдать, как уважаемого профессора всеми силами пытаются вылечить прямо на горшке. Хотя его надо было просто скинуть санитаза, эффект бы сразу прошёл. Но он повторится снова, стоит ему занять ту же позу. А со следующим я пошёл немного дальше, не забывая про творческий подход наказанием за наглость, сделал так, что последний мой убийца может мочиться только в положении лёжа. Иначе это будет выглядеть как капельница, которую он сам и предлагал в качестве лечения герцога. Перед сном позвонил домой, поговорил с Черномором и убедился, что на нас и правда никто не пытается напасть. Жора сообщил, что фазаны разместили в нашем курятнике крепости. Маги земли отчитались о проделанной работе. Они построили несколько деревень, также создали ещё несколько озёр и даже закончили с подземной парковкой для военной техники. Но я расслабиться им не дал и отправил к барону. Ему там виднее, что нужно. До Виктории тоже дозвонился, но она была слишком поглощена учёбой. По её словам, скоро создаст какую-то особо мощную нежить, Хочет сделать мне сюрприз, и пока не скажет, какой именно. Хотел ещё немного поговорить с Вине Аймином, а потом позвонить Златонравину. Всё равно он где-то здесь, в столице. Почему бы не поиздеваться над этим идиотом? В дверь моей комнаты постучались. Просканировав пространство, определил, что там стоят двое крупных тренированных мужчин. «Входите!» — крикнул им, и дверь открылась. В комнату ввалились двое здоровяков один из которых сжимал в руках странный предмет. «А, точно, артефакт!» Вскоре я узнал, что этот артефакт может делать. Ничего не говоря, тот поставил предмет, внешне напоминающий причудливую небольшую вазу для цветов, на пол. И после активации нас накрыло непроницаемым куполом. Теперь звуки, доносящиеся из этой комнаты, не услышит никто. «Зря ты не уехал, Булатов!» Мужчины подошли ко мне, а я как сидел на кровати, так и продолжил сидеть. Один из них вытащил из кармана удавку и улыбнулся. «Выбор за тобой. Медленная и мучительная смерть или быстрая и безболезненная? Стало быть, интересуется, буду ли я сопротивляться?» «Эх», — тяжело вздохнул. «Как же вы достали, честное слово!» Там же, спустя минут двадцать. Насвистывая застрявшую в голове мелодию, я сгребал прах в совочек, после чего отправлял его в камин. Одежду уже спалил, остался только прах от ислевших тел этих мугаев. И, надо сказать, праха этого получилось немало, слугам явно придётся выносить его вёдрами. Но что сделаешь, они сами пришли. а таскать тушь или жалобь с кому-то не хотелось совершенно. И ведь до того случая не хотел вмешиваться. Думал, просто немного поправлю здоровье герцогу и сделаю вид, что не при делах. Два миллиона — это очень хорошо. Мне бы они пригодились, но ведь, получив их я сразу привлеку к себе ненужное внимание. А сидеть в подвале и лечить императора — это не про меня. Попытаются запереть, но ведь я буду сопротивляться. А за убийство императора подрыв дворца и много чего ещё весёлого по головке не погладят. Эти сволочи хотят только денег. Им совершенно плевать на судьбу герцога, на благополучие империи, на всё, кроме возможности выиграть. И лучшим наказанием для них будет лишить их этих денег. И раз они попытались навредить мне, оскорбляя и угрожая... Что ж, этим своим поступком лекари заработали герцогу невероятно крепкое здоровье и полное излечение от всех болезней. Нажал на кнопку вызова слуги и быстро собрался. А когда дверь распахнулась, я приказал отвезти меня к герцогу. Все уже спали, и в палате, кроме пациента, был лишь его первый помощник, а также несколько мощных бойцов. Все истаканами стояли по углам, и выглядело это так, словно это статуи. Но нет, сердцебиение чувствую, как и пристальное внимание, направленное в мою сторону. За пазухой у меня ваза, и я чувствую, как её раз за разом сканируют датчики, установленные в технологическую броню бойцов. Взял я её не просто так. Мне нужен был хоть какой-то артефакт, чтобы отвести взгляд от своего настоящего лечения. «Я знаю причину болезни» твердо заявил первому помощнику герцога. Мужчина кивнул и сделал шаг назад, указав на находящегося при смерти больного. А дальше началась магия. Полная диагностика только подтвердила мои догадки. После чего я начал вычислять все сильнейшие очаги яда и проклятия, локализовал их своей силой и приготовился выжигать. Заодно прошелся по поврежденной артефактами нервной системе. Не забыл оградить герцога от воздействия всех прочих лечебных артефактов, Но на этом чуть было не прокололся. Ведь стоило мне сделать это, как запищали датчики, и меня за руку схватил слуга старика. «Что он хотел узнать, зачем я отключаю жизнеобеспечение его господина, но ответ я достал из-за пазухи крендель. Правда, сейчас этот крендель ярко сиял зелёным ослепительным светом с красными сполохами энергии крови. «Отойдите, работает мощный артефакт», — приказал помощнику, и тот сразу сделал два шага назад. В воздухе начали появляться разнообразные руны. Они на пару секунд зависали над телом старика, после чего впивались под кожу, выжигая заразу в его организме. После чего крендель взлетел и завис над грудью баловина. И, разорвавшись яркой вспышкой, застоял собравшихся закрыть глаза. Да уж. Больше энергии потратил на уничтожение кренделя. Пришлось расщепить его на мелкие крошки и незаметно спрятать их в рукав. Главное, чтобы не посыпались в самый неподходящий момент». Старик тем временем с громким хрипом вдохнул полной грудью и подорвался с кровати, тут же начав вынимать из вен катетеры и срывать с груди датчики навороченной медицинской аппаратуры. «Э, ты кто?» — рыкнул герцог, нахмурившись. «Господин!» — обрадовался его помощник. «Этот лекарь только что вернул вас к жизни». И потратил на это мощный артефакт. Поддерживая крошки, оставшиеся от кренделя, недовольно пробубнил я. «А ведь он стоил мне почти миллион». Для себя берёг на всякий случай. Несмотря на поздний час, совсем скоро в палате стало многолюдно. Я же занял кресло и, сделав недовольный вид, продолжал бурчать, какой дорогой и ценный артефакт мне пришлось потратить. Может, я хотел съесть этот крендель, а мне пришлось его потратить. Так он ещё и в рукаве у меня теперь лежит, расщеплённый на мелкие крошки. «Господин Булатов!» — ко мне подошёл старший сын герцога. Позвольте вам выразить благодарность за столь щедрый жест с вашей стороны». Он слегка поклонился. «Подойдите ко мне, пожалуйста», — подозвал мне Баловин. «Простите, я бы и сам подошёл к вам, но меня не пускают», — усмехнулся он. «И правда, он вполне может сам ходить. Состояние его организма отличное. Но ни лекарь, ни врачи не позволяет ему подниматься с койки, мол, надо сначала провести обследование. Они зря вас держат». Я подошёл к старику и ещё раз провёл над ним светящимися руками. «Вы вполне можете ходить. Не вижу причин оставлять вас прикованным к койке». «Вот!» — воскликнул он, и, не обращая внимания на врачей, резко поднялся на ноги. «Поверьте!» — «Михаил!» — поверьте михаил улыбнулся он. «Я не останусь долгу за вашу неоценимую помощь». «Мне и так пообещали награду от Империи. Достаточно будет компенсации стоимости артефакта», — махнул рукой. И если вы не против, мне нужно пойти и вызвать самолёт, а то дома дел по горло». и нужно вызвать», — старик хлопнул меня по плечу. «Мои инженеры как раз недавно создали новую модель. Я уверен, вам она понравится». Спустя какое-то время замок рода Булатовых. «Но ещё чуть-чуть. Ну, последний штрих». вик от старания высунув и прикусив язык, продолжала создание магического круга. Рядом валялось несколько мешков с костями, вокруг разбросаны подгнившие тела. Но девушка не обращала на них никакого внимания, тогда как Белмору было неприятно, и потому он сидел поодаль, уткнувшись в книгу. «Всё!» — Виктория радостно подпрыгнула на месте, но, взяв себя в руки, закрыла глаза и стала выпускать некротику из рук, направляя её в магический круг. Постепенно он заполнялся чёрной дымкой, а многочисленные руны и магические символы впитывали силу, словно губка. Спустя минут двадцать девушка открыла глаза, и у неё закружилась голова. Отчего она чуть было не рухнула на каменный пол? Затем кости в мешках начали шевелиться и, вырвавшись на свободу, потянулись в магический круг. Там они стали плавиться, видоизменяться и сплетаться, образуя собой могущественное существо. «М-м-м, моченица! А ты молодец!» Даже Белмар отвлёкся от увлекательного чтения. В библиотеке ему попалась книга о паровых механизмах, и её изучение вот уже два дня полностью поглотило мага. «Не без ошибок, а, разумеется, на неплохо». «Спасибо», — смутилась Виктория. «Михаил увидит, обалдеет. Это же настоящий костяной кадавр. Смотри». Существо уже почти собралось воедино. Осталось с нескольким костям встать на место и будет готово. «Видишь?» «О, у тебя в первый раз получилось такое». «Вижу прогресс», — Мелмор поднялся с своего места и похлопал в ладоши, направившись к мёртвой твари. «Ты поставила на него магическую метку, и теперь можешь выпускать крупицы силы во врага, используя своего кадавра. Значит так», — он остановился и задумался. «На следующем занятии я научу тебя плести слабые заклинания с дистанционным применением. Идёт?» «Конечно», — воскликнула девушка и даже хотела обнять своего учителя, но стояло ей повернуться спиной к своему созданию, как послышался грохот, будто кирпич упал с потолка. Повернувшись назад, Виктория с ужасом увидела, как кадавр разваливается на части, а прямо на черепе красуется сквозная пробоина. Голову твари разворотило, но досталось и другим костям. И вновь звук падающего кирпича от такого магического создания оправиться уже не смогло. Урррр! Сверху послышалось басовитое и даже хриплое урчание. «Это ты уничтожил моё творение?» Девушка хоть и растратила все свои силы, но руки её начали спускать чёрную дымку. Под потолком сидел бородатый голубь и с откровенным презрением смотрел на разрушенного костяного кадавра. «Уррр!» — пожал он ключами и, измахнув крыльями, полетел по своим делам. «Белмар!» — воскликнула Виктория. «Ну хоть ты накажи его!» помотал он головой и вернулся за чтение. «Он кирпичами гадит. Не хочу я с ним связываться». Графиня попыталась пустить догонку голубю с густок смерти, но, получив удар в спину, голубь просто обернулся и, устало вздохнув, продолжил не спеша лететь к выходу. «Урррр!» Последний раз басовито прогремело его урчание, после чего все звуки стихли. Но вскоре появились новые. На улице взвыла сирена, и теперь уже белмру пришлось окончательно бросить чтение. Гвардейцы быстро начали занимать свои позиции. Из ангара показалась техника. Установленные на стенах зенитные орудия принялись искать цель, а радар, активированный на полную, радовал операторов множеством, приближающихся к замку точек на экране. «Что случилось? Откуда нападение?» Виктория подбежала к Черномору, что орал в рацию, раздавая приказы. «Авиация движется с юга!» — коротко ответил он и продолжил гонять подчинённых. Вскоре показалась та самая авиация. Небольшой, можно даже сказать, миниатюрный самолёт с двумя подвижными турбинами стремительно мчался на замок. Но самолёт этот гражданский, без вооружения, потому открывать по нему огонь сразу не стали, тогда как сопровождающие его летательные аппараты выглядели боевыми. «Герой Боловина!» — Вика посмотрела в бинокль. «Михаил вроде к нему уезжал». «Точно, так мне и сообщил», — кивнул Черномор. да он должен был вернуться только завтра». Так как летательные средства не проявляли никакой агрессии, Черномор приказал не открывать огонь. И не зря. Ведь вскоре небольшой пассажирский самолет приземлился на заднем дворе замка и из открывшейся двери на землю полетел чемодан. Затем второй, и уже с третьим в руках, вышел Михаил. «О, а вы чего все с оружием?» — не понял он, глядя на окруживших его гвардейцев. «Тренироваться надумали? Это вы молодцы!» «Предупреждать надо!» — рявкнул старик, на что граф лишь пожал плечами. Он помахал рукой нескольким десяткам боевых вертолётов, и те, развернувшись, рванули обратно в столицу. «Это Баловин настоял на сопровождении, когда я ему рассказал, как меня пытались убить в его особняке», — пожал плечами глава рода. «Вик, помнится, ты хотела меня чем-то удивить?» а и уже неважно», — махнула она рукой. «А что в чемоданах?» «В чемоданах?» Михаил не смог удержать улыбки. «Вызови сюда нашего барона. У меня есть для него задание». Граф похлопал рукой по одному из чемоданов. «Пора ему завести свою армию и заодно взять с него клятву верности». «А ты уверен, что он даст эту клятву? Такое очень редко бывает». Девушка знает, что это такое. «И правда, подобными клятвами разбрасываться не принято. Ведь наказание за её нарушение — смерть, и не всегда быстрое». уверенно Михаил похлопал по второму чемодану. «Я думаю, мы найдем с ним общий язык», — на секунду он задумался и кивнул своим мыслям. «А если нет?» — граф стряхнул тем чемоданом, что был у него в руках, а там звенели бутылки. «То убеждать я все равно хорошо умею».